«А у тебя тут даже не размахнуться толком? Двор перейдешь? Поднимешься слева на крыльцо восточного крыла. Слева будет лестница к тутошним графьям и курфюрстам. Справа коридор. Там номерки висят. Вторая дверь. Дальше за мной эти выскочки шибко умные живут. Да ты их видел. Баба белобрысая и молодой крендель, на ушастую мышь похожий. С ними лучше лишний раз не связываться. Публика зловещая».